Письма Эрнста Неизвестного Эрнст Неизвестный уехал из России в 70-х годах прошлого века. За это время появилось новое поколение людей, которому трудно представить те далекие дни, когда переезд был актом воли и гражданского мужества, скажем просто позицией, далее следует – к режиму, к собственным бытовым амбициям, к судьбе, изменению участи. Для художника, философа и гражданина, неизвестного, это было к свободе. И если бы судьба дала мне со стороны места, где я родился, немного тепла и свободы. Это одна из основных тем переписки, которая длится интенсивно около десяти лет, пока... Однако по очереди. Письма или переписка – исчезающий жанр литературы. Новые средства общения – телефон, факс, интернет – не главное в размывании переписки. Это деловая сторона общения, которая была всегда и со временем приобрела новые формы. Речь идет о самом главном, интимном, исповедальном жанре – близком к дневникам. Переписка – исповедальная попытка разобраться в своем внутреннем скрытом мире. Переписка – зеркало души, зеркало жизни и отношений. Наши бабушки – И дедушки переписывались не только с большим миром, но с окружением, с так называемым «малым миром», с возлюбленными и сестрами братьями жившими подчас под одной крышей. Есть вещи, смысл которых невозможно передать в разговоре, сказать словами. Так они глубоки, эмоционально насыщены. В индийском кино в таких случаях герои начинают петь, а то и танцевать, раскрывая главное языком жеста. В русском обществе переписка была принята, и тогда на пути самопознания и самораскрытия обычные люди, не писатели, становились писателями. Кроме того, письма невольно насыщаются теми подробностями жизни, которые делают любую регулярную переписку документом времени, а в подцензурном идеологическом режиме дневники или переписка могут стать доносом, уликой, Вот причина, по которой в России быстро исчез целый жанр литературы. Мы разучились не только писать, описывать мир вокруг нас, но и анализировать себя в контексте самого себя и мира. Письма Эрнста Неизвестного – почти раритетный документ как по напряжению исповедальной искренности, так и потому, что они сохраняют информацию о времени и о себе. Милан, 1978 год. Убийство Моро. Все сидят у телевизоров. Через пятнадцать минут должен быть убит Моро. Пока писал письмо, убили не Моро, а еще кого-то. Моро все-таки убит 9 мая в День Победы. Только что купили кентавра. Вот оно, монтажное пространство письма. Помню, как поражал меня в переписке Альбрехта Дюрера с Виллибальдом Хеймером этот монтаж зеркальных отражений когда он пишет одновременно в пределах короткого письма о живописи Белине, таинственных встречах и одновременно покупке драгоценных камней и за какую цену для друга Виллебальда? Эти письма для меня не были предназначены, однако сегодня мое знание личности и времени без этих вполне интимных документов почти немыслимо. Таких примеров бесконечно много. Ими насыщено все пространство культуры – тоже относится и к совершенно безымянной истории моей, например, бабушки. Она описывала в письме к сестре в 1919 году то, что привело ее к мысли о необратимости революции. Среди многих талантов, неизвестный одарен способностью увлекательного литературного повествования, что и понятно, если принимать во внимание его чувство формы. Адресаты или ответы, что отличает переписку от писем, в данном случае невидимая точка Б, Москва, точка А, то Швейцария, то Германия, то Италия, то США. Письма из Москвы скупее, информативнее, реже. Это ведь Москва 70-х годов, да и важно ли это? Москва – место, где родина, где живут дорогие и оставленные, и тогда еще не ясно было ничего о нашем будущем. «Лава, горячий расплавленный поток движется в основном в одну сторону» – письма Эрнста Неизвестного в Москву. В поле максимального напряжения, как известно, благоприятного для творческой личности, внимание и чувства обострены, экстремальны. Уже с первых писем Неизвестный выводит за круг обсуждения то, что обычно впечатляет разницей температур, бытовую историю. Я отнюдь не нахожусь в эйфории, но у меня такое ощущение, будто я всю жизнь готовился к жизни на Западе. Хотя, конечно, поражает размах, уровень возможностей. Главное в письмах – психологическая ломка, адаптация к новым условиям жизни и творчества, взаимоотношения соотечественников. Все новое и неожиданно. Там высветилось нечто, имеющее отношение ко всем нам. Ведение или неведение себя со стороны в ином контексте всех отношений. О, как многие здесь требовательны к своим благодетелям. Иногда можно подумать, что это принцы или принцессы, которых родная помойка баюкала с утра до ночи. И еще о том, что для многих так называемый мир был в доме кино или в то. Автор писем, кровно связанные с недавно оставленной Москвой и друзьями, душевно страдал от нашей закомплексованности, нарушенного ложного представления о масштабе личности и мира. Я думаю, что самая главная трудность, которая создает чувство усталости, это разрушение стереотипов и пока еще неполное овладение новыми. Увы, старые стереотипы разрушаются медленно, если думать, что ты или мы все равно самое самое, и все должны почему-то нам, любимым. Переживания прошлого, переосмысления постепенно по мере чтения писем разрастаются до этической позиции. Не озлобиться, пройти между двумя опасностями Одиссея, остаться самим собой, при этом войти в новый режим и ритм жизни. Сейчас я сам себя начал понимать. Больше всего я люблю свободу, а также все остальное, и когда ради всего остального надо поступаться хотя бы крохой свободы, я сержусь письма, вспоминают недавнее прошлое, бурные отношения с властью, осмысляют заново события жизни, культуру, идеологию, творчество. В этих поэмах встречи с новыми людьми, изумленное неузнавание давно знакомых, описание поразительных деталей открытия мира, новых отношений. Но все это написано художником, то есть остро, образно, субъективно и пристально одновременно. Эрнст Неизвестный уехал не безымянной звездой, а хорошо известным миру скульптором. За его спиной были Асуан и Новосибирск, цикл «Война это и «Артек», декоративный рельеф, монумент всем детям мира, серия гравюр и рисунков к произведениям Данте и архитектурный фасад в Ашхабаде и другое. После отъезда в 1977 году и 78 году Он переживает настоящий успех, имеет заказы, его работы покупают. В галерее Шайдегера, Цюрих, Швейцария, персональная выставка. Нет резона в перечислении этих выставок. С 1976 по 1985 год, их более 15, публикации, доклады. В 1976 избрание почетным членом Европейской академии искусства и науки в Париже. В 1977 году неизвестный принимает участие в народной ярмарке в Леверкузене. Описание ярмарки, ее масштаба впечатляет. Здание в 10 манежей, в два этажа, сверху донизу, галереи всего мира. Это всемирная выставка искусства XX века самых звонких имен. Экспозиция неизвестного имела большой успех у строгих профессионалов, прессы и зрителей. Одновременно в письме. Дела хороши, работы продаются. Я не создан для блаженства, не хочется ехать в Париж и так далее. Эготимность поэта. Луч, направленный на себя. Человек сам выбирает себе стиль жизни и форму. Может быть, это и есть самое короткое выражение формулы свободы. При этом жесткая дисциплина, обязательств, труда – И нежность к женщине, ты же знаешь, что со всеми, кроме любимых женщин, скучно. Что я делаю? В основном я очень много работаю над рисунками и пишу большие холсты, подобные гравюрам, но в цвете. Сейчас я заканчиваю 13 скульптур, двух метров каждая в гипсе. И сквозь все года труда, скитаний, потерь и обретений, древо жизни, глобальный проект». Плюс ко всему лекции, публикации, о синтезе в искусстве, говорит неизвестный. «Счастлив ли я? К сожалению, не могу сказать, что счастлив. Я доволен. А счастливым, как мне кажется, я уже не могу быть». Переписка идет на убыль. С 1982 года и к 1986 практически сходит на нет. «Кто-то, кажется, мне наступает время перемен, но очень возможно, что скоро, а не когда я увижу тебя. Не теряй надежды». Перепиской мы, увы, обязаны были в том числе и отчаянию невозвращения. Реальность возвращения — ее конец. В России трагичность порой бывает плодотворной. Что за парадокс вывернутости во всем? Письма Эрнста Неизвестного — Универсальный литературный документ. По своей природе он монументалист, и это его мера всех вещей, включая интимную переписку.